Повеселели Данилушка с Прокопьичем, и работа у них байчея пошла. Данилушка вскоре за ту новую чашу принялся. Хитрости в ней многое множество. Чуть неладно ударил – пропала работа. Снова начинай. Ну, глаз у Данилушки верный. Рука смелая, силы хватает. Хорошо идет дело. Данилушка.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 Какой надо, такой и дам. Тут вот Данилушке думка и запала. Не нами сказано, чужое ахаять мудрости немного надо, А свое придумать ни одну ночку сбоку-набок повертишься. Вот Данилушка сидит над этой чашей по чертежуто А сам про другое думает. Переводит в голове, какой цветок, Какой листок к малахитовому камню лучше подойдет. Задумчивый стал, невеселый.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 Данилушка остановится где на покосе Либо на полянке в лесу И стоит, смотрит А то опять ходит по покосам Да разглядывает траву-то Как ищет что Людей в ту пору в лесу И на покосах много Спрашивают Данилушку «Не потерял ли чего?» Он улыбнется, к невесело Да и скажет «Потерять не потерял, а найти не могу» Ну, которые и запоговаривали «Не, не ладно с парнем» А он придет домой и сразу к станку, до утра и сидит. А с солнышком опять в лес до да на покосы. Листки да цветки всякие домой притаскивать стал, а все больше из изобъедет.